криком появился Дедрик. Изначально тот был использован для совершения ставок на матчи, а поскольку находился за пределами арены битвы, то с ним невозможно было поддерживать связь. Однако, когда он был призван в аварийной ситуации, то показалась его оригинальная форма. Чуть ранее он выглядел как маленький мальчик, держащий руку своего отца, и просто наблюдал за происходящим с трибун арены. В то время, пока его мастер со всех сил сражался и почти умирал, Дедрик со сладкой булкой во рту жевал и тупо пёлился на матч. «Мастер, не подумайте ничего. Просто добрая Джесси подарил мне булку. Это правда. Я бы никогда не использовал деньги от дивидендов, чтобы купить себе еду!» Дэдрик не сумел придумать хорошее оправдание. Сейчас он походил на рыбу, оказавшуюся в лапах кошки. Поскольку он зарабатывал довольно много денег в азартных играх «Тёмного Сильриона», сам по себе Арк не мог принять участие в ставках, будучи участником — Таким образом, он использовал Дедрика в качестве дымовой завесы, который бегал вокруг, покупая за деньги закуски. Несмотря на своё дикое желание поквитаться с непослушным питомцем, сейчас было не до этого. Заткнись и быстро преследуй того парня! Тогда ранее можно забыть её? Чёрт, из-за этих дешёвых трюков больше времени тратится впустую. Я понял, так что поспеши, пока этот парень не ушёл. Если ты его упустишь, я тебя убью! моя вам уважение! Ура, мастеру! Ура! Дедрик быстро превратился в летучую мышь и догнал Дюка. Невидимость нельзя было использовать, если кто-то смотрел на использующего. Это был козырь, который Арк давно придумал. Когда Дюк осознал, что не может войти в режим невидимости, он с озадаченным выражением на лице начал пускать стрелы. Откуда появился и кто такой этот Дэдрик? С точки зрения призывов, это была уже вторая его боевая способность. «Ха! Я не боюсь стрел! Мой мастер гораздо более страшный!» Дэдрик использовал окружающие колонны в качестве щитов и не смел даже на мгновение закрыть свои глаза, уставившись на цель. Благодаря этому Дюк не был способен использовать невидимость, поэтому не оставалось способа избежать преследования Арка. Спустя некоторое время Арк рассчитал время и отдал приказ Фамильяру. «Дедрик, блокируй проход слева и заставь этого парня сменить направление в правый проход! Хорошо!» Тот так и поступил, заблокировав левый проход, а потом громко закричал. «Креветка! Я собираюсь поймать и съесть тебя!» «Ах, эта летучая мышь слишком раздражает!» Однако Дюк придерживался земли и не стал тратить время на спор с Дедриком. Арк уже на пятки наступал с грозным выражнём на лице, хотя он был уже в критическом состоянии, поэтому вроде как для Дюка не было причин бояться его. Тем не менее, тот факт, что Арк сознательно попал в ловушку, заставил его всё-таки беспокоиться. «Этот парень, безусловно, что-то припас!» Возможно, у него имеется предмет, способный восстанавливать магию. В конце концов, психологическую войну Арк выиграл. Поэтому Дюк развернул тело и направился туда, куда было запланировано, затем снова послушался голос Шамбала через шёпот. «Арк, я направляюсь к тому месту!» «Хорошо, я тоже почти закончил!» «Конец отсчёта! 3,, два, один, сейчас!» «На часа позади меня! Сверху на 3 метра!» «Дюк впереди за углом!» Одновременно кричали арка Шамбала, когда Дюк уже поворачивал за угол, внезапно появился Шамбала. Верно, на всей локации Пандемониум боковые структуры слева и справа были идентичными. Шамбала вместе с арком сражались по разные стороны, и было лишь одно место, где две пещеры соединялись, один острый угол. Они вдвоём выработали стратегию агрессивно поменяться оппонентами. «Что? Что? Как они?» Дюк был сильно озадачен и поднял брови в удивлении. Тем не менее, когда Шамбала повернул за угол, то уже использовал свой смертельный навык. «Меч-торпеда! Электрический клинок!» Вокруг кинжала появился вихрь, и начали искриться молнии, направляясь прямо в Дюка. Это была скрытая профессия «Святой убийца». Разрушительная сила навыка была огромной, Дюк мгновенно попал в критическое состояние, а также получил статус «Электрический шок». Естественно, Арк не стоял на месте и молча смотрел, Воспользовавшись пролечом Дюка, он прыгнул и использовал свой сильнейший навык. «Получи... Буря клинков!» Арк уже давно стал оставлять в свои сумки приличные мечи, чтобы использовать этот навык в последний момент. Как только он вытащил из сумки чёрный клинок, то сразу воспользовался буря клинков прямо в воздухе. Он следовал каждому сказанному слову Шамбала цели 3 метра высоты, 6 часов направления». Отлично сделанный клинок распался на кучу мелких кусочков и вспарил в воздухе. В этот момент жуил, которая гналась за Шамбалой, тоже появилась из-за угла, плавая в воздухе с полупрозрачным щитом для собственной защиты. Это была защитная магия, которая могла блокировать определённое количество урона без какого-либо вреда для себя. Однако щит быстро потерял свой эффект, как только на него обрушился шквал бури клинков. Джуил была окружена вихрем из фрагментов щита и была вынуждена спуститься на землю. Что творится на земле? джил всё ещё не понимала, что происходит. Ещё не поняли. Ребята, теперь вы стали целями. Чёрт возьми, говоришь так, словно у вас всё было спланировано. Это конец. Тёмный клинок! Арк мгновенно устремился к Джиилл и использовал свой навык. Не смотри на меня свысока! Искажение! Когда сражение между магом и бойцом переходит в ближний бой, естественно, маг теряет все преимущества, и не сможет применить ничего из магии. Маг обязан произнести заклинание, чтобы воплотить в жизни эффект от магии. Когда она вызывается, то перед магом появляется уведомление с желанием активации. В сложных ситуациях, естественно, скорость реакции магии замедляется, и она терпит неудачу. Без правильных слов заклинание мага просто не сработает. Однако это не произошло. Даже в такой страшной ситуации Джил была достаточно опытной, чтобы помнить заклинание и успешно им воспользоваться. Джуилл появилась с десяти метров в стороне, используя своё искажение, а потом сразу использовала туманную магию, чтобы исчезнуть. «Дедрик, за ней! Не стоит! Оставь мне, Арк! Я позабочусь обо всём!» — крикнул Шамбала. В этот момент произошла удивительная вещь. Толпа не могла понять, что они только что увидели, или Арк. Даже, может быть, сам Шамбала не мог себе представить, что была создана настолько идеальная картина происходящего. Тем не менее, в этот момент Арк понял Шамбалу и взмахнул мечом в его сторону. Он не собирался этого делать, но всё внезапно мелькнуло и пришлось действовать. Несмотря на то, что никто другой в это время ничего не понимал, но у Арка Шамбалой было странное взаимодействие друг с другом, и даже слова не смогли бы описать всего происходящего. «Ответный удар!» — использовал Арк, нанося удар Шамбале. Два клинка столкнулись вместе, от чего даже искры появились. Ответный удар арка прошёлся возле груди Шамбалы, в то же время дополнительный эффект от его удара пришёлся на ноги, отчего Шамбала целенаправленно, не делая ответного выпада, просто использовал инерцию от силы и метнул своё тело по воздуху ещё сильнее. Это был грандиозный полёт на целых 15 метров с одновременным использованием навыка электрического клинка. Темнотура стёк яркий луч молнии, и через мгновение Шамбала уже проткнул тело Джуил, которое свалилась на землю. В последний момент раздался её смех. Невероятно! Я... такими, как вы!» Это было похоже на предсмертную реакцию какого-то босс-монстра. В любом случае, Джуэлла хватили бесчисленные искры, и её тело исчезло. Арк повернулся и мгновенно посмотрел на Дюка. «Ах!» Тот едва вышел из своего шокового состояния от электричества. Здоровье у него оставалось ровно один процент. Со смертью Джуил его боевой дух мгновенно растерялся. Дюк внезапно прыгнул и попытался сбежать, однако Арк на это улыбнулся и приказал Дедрику. «Дедрик, догони крысёныш и отыграйся за всё Ха -ха -ха! Мучить слабых ребят — это моя специальность! Предоставьте это мне! Тёмный рывок!» Дедрик мгновенно улетел, словно ветер, и ударил Дюка по голове. Тот получил статус «Тьма» и пытался продержаться из последних сил, но потом свалился на землю. «Ты!» «Как ты смел стрелять из лука по моему мастеру, которого я так уважаю? И ты даже отправил Деймоса обратно в предсподнюю? Я сполна отыграюсь на тебя за них!» Таким образом, бета-тестер Дюк зверски был растоптан Дедриком и в конце концов умер. Летучая мышь гордо подвесила дрожащее тело Дюка и протянула обе руки. мастер, я наказал злодея! Разве не красавчик?» Дедрик правда хвастался. А Шамбала в это время, наблюдая за этой картиной, внезапно засмеялся. «С вами, парни, действительно весело сражаться!» Арк тоже глупо усмехнулся. Это было одно из самых сложных сражений для него, но в то же время одно из самых захватывающих. Когда оба противника умерли, прозвучал звон, и пандемониум исчез. Тем не менее, толпа на арене оставалась тихой, что было очень странно. Затем послышался голос. Как и толпа, магический глаз с потрясением наблюдал за ними. Но вскоре он словно проснулся и разразился громкий шум. Красотища! Синий меч и тёмный волк! Они смогли преодолеть недостатки в навыках благодаря использованию стратегии, из-за чего их противники потерпели поражение. Именно это! Настоящая красота на арене тёмного Сильриона! Ах, вы когда-нибудь видели настолько замечательный бой? Таким образом, победители 186-го парного турнира были определены. Итак, в формате проведения парных турниров 49 побед синего меча. Но ещё более грандиозный наш второй игрок, дебютант, тёмный волк, который шокировал абсолютно каждого на этой арене, имеет на своём счету 12 побед подряд!» Теперь вся арена взорвалась аплодисментами и криками, ночное небо окрасилось замечательными фейерверками, а толпа безостановочно скандировала имена «Синего меча» и «Тёмного волка». Игроки, которые сделали ставки на Джуила и Дюка, несмотря на свой проигрыш, всё равно поддерживали победителей. Настолько потрясающий бой стоил каждой монета за вход!» «Я бы посмотрел на такое ещё раз, даже если бы плату подняли!» «Просто лучше! Мне никогда не доводилось видеть матча лучше!» «Синий меч и тёмный волк! Вы просто обязаны стать профи!» «Верно! Вы должны участвовать в больших матчах! Я буду приходить сюда каждый день, лишь бы наслаждаться вашими выступлениями!» Арена никак не могла успокоиться. Аркоса знал, что целые тысячи людей приняло участие в этом турнире, а победил именно он, один-единственный на с Шамбалой.